Организационные вопросы. Подготовка и планирование. Как правило, заниматься организацией родов женщины начинают с 30 недели беременности. Но вы, по желанию, можете начать и раньше. Как организовать роды максимально комфортно для себя? 1. Составить план родов. Вы действительно садитесь и на листе бумаги записываете, какие роды вы хотите. Но не зацикливайтесь на идеальной картинке. Сделайте один план для естественных мягких родов. И план Б, например, с вмешательствами. И план С, если произойдет экстренное кесарево. Принятие разных сценариев дает возможность нам убрать напряжение с этой темы и отпустить все страхи. 2. Выбрать роддом на основе информации и вашего плана. Что вы можете сделать? Съездить на экскурсии в роддома, пообщаться с врачами. 3. Подобрать команду народы. Вы можете рожать по контракту или по ОМС. Выбрать себе врача на роды. Выбрать акушерку на роды, сопровождающего. Вариантов может быть несколько. 4. Собрать пакеты в роддом и на выписку. Каждый роддом имеет свои правила. В один роддом вы можете взять чуть ли не все, что захотите – и эфирные масла, и чаи, и еду. А кто-то ограничивается только водой, зарядкой, телефоном. Сейчас роддома становятся более лояльными, и вы можете брать больше вещей. Но какие-то требования в каждом роддоме есть. Вам нужно их учитывать. Мы подготовили для вас вариант плана родов в формате теста. Отвечая на вопросы, можете выписывать свои ответы в блокнот.